о монастырь. Чтение, 1847 год, том 3, часть 2. Собор Щёлбушкина виновным в ереси приговорил его к пожизненному заключению. Он был заточён в Волоколамский монастырь. В 1554 году Феодосий Косой был арестован и доставлен в Москву для расследования течение которого он содержался под надзором в одном из московских монастырей. Возможно, что некоторые из членов его стражи были его тайными последователями. Как бы то ни было, ему удалось скрыться и бежать в Западную Русь. Об идеях Феодосия Косова, а также о расследовании его дела и побеги, смотрите, «Калугин». Зиновий Отинский, страницы 1-е, Голубинский, Истории Русской Церкви, том 2 часть 1-я, 825-е, 830-е страницы, Зимин Пересветов, страницы 182-я, 214-я, Клебанов, страницы 266-я, 272-я, о деятельности Феодосия в Западной Руси смотрите «Россия в средние века». Артемий также был признан еретиком и выслан в Соловецкий монастырь, где должен был содержаться до покаяния в одиночной камере январь 1554 года. Вскоре, однако, и Артемий сбежал в Западную Русь. Может статься, что некоторые соловецкие монахи, считавшие суд над Артемием тенденциозным и несправедливым, помогли ему бежать. В Западной Руси ортодоксальность веры Артемия вопросов не вызывала, и он играл важную роль в православном возрождении этих краев. Смотрите, Россия в средние века. Дебаты на церковном соборе 1553-54 годов дали импульс печатному делу в Москве. Как было упомянуто, необходимость учреждения типографии должны были ясно понимать, как митрополит Макарий, так и Сильвестр во время Стоглавого собора 1551 года. Решение этого собора откорректировать церковные руководства и религиозные книги, в то время еще в рукописях, Едва ли было выполнимо без использования печати в целях избежания дальнейших ошибок копиистов. Необходимость корректировки текстов вновь стала очевидной на заседании Церковного собора 1553 года, когда, например, висковатым делались ссылки на некоторые рукписи, рассматриваемые Макарием в качестве ненадежных. В результате в тот же год царь по совету Макария приказал начать печатать книги в Москве. В качестве эксперимента была основана маленькая типография, предположительно в церкви святого Николая в Кремле. Очевидно, что дьякон этой церкви, будущий знаменитый печатник Иван Фёдоров, и работал на первом печатном станке. Тихомиров, редактор у истоков русского книгопечатания, Страницы 11, 28, 32, 33. Главка 4. Другим стимулом основания печатного дела в Москве было постоянное строительство в царстве новых церквей и монастырей, в особенности после завоевания Казани в 1552 году в районе Средней Волги. Все большее и большее количество церковных руководств и религиозных книг было необходимо духовенству и для ведения служб в новых регионах. Идея православного царства предполагала тесную связь между церковью и государством. Поэтому любое расширение государства сопровождалось соответствующим расширением церкви. Одним из первых деяний царя Ивана IV и его советников после завоевания Казани было основание там православного собора. Дальнейшее развитие церковных институтов